Глава десятая. Долго раздумывать было некогда. Я огляделся по сторонам и посмотрел сквозь стеклянную входную дверь на улицу. Дверь обмерзла, но все равно видны проблески мигалок, они уже были рядом. Студент тяжело дышал, будто после пробежки. Одежда грязная, оружия в руках нет. Кроме него и меня, в коридорчике тут Руслан Ермаков, и они оба хорошие знакомые, как я помнил. Студент же устроил сюда Руслана еще в конце лета. А женщин, кадровика и бухгалтера я уже отпустил домой на праздники, так что никто, кроме нас и охранника за пультом, студента не видел. «Руслан, уведи его вниз», — тихо сказал я. «В кладовку у оружейки, и там сам покарауль, чтобы никто не зашел». Руслан с недоумением посмотрел на меня, потом на студента, только потом до него дошло, что нужно делать. «Пошли», — он потянул Ваню за собой. «И тихо там», — сказал я им вслед. «Если что, оружейку они смотреть могут, а вот в кладовке им делать нечего». Ну а я накинул теплую фирменную куртку, шапку, шарф, открыл дверь и вышел на крыльцо, глядя на приближающийся уазик с работающей мигалкой. Машина затормозила у крыльца. Внутри милиционеры и опер в гражданской одежде. Даже не зная его в лицо, сразу бы понял, что это опер. Когда с ними столько работаешь, легко определяешь, кто работает в милиции. «Об этом мы еще шутили с Леней и Женькой». Опер вылез наружу и захлопнул дверь уазика, которая с первого раза не закрылась. Серая балоньевая китайская куртка капитана заскрипела. «Значит, студенты ищут рубоповцы». Он смылся от них. «Волков!» Василий Саватеев откашлялся и застегнул молнию куртки до самого подбородка. «Тут ищем одного типа, почти взяли на горячем. Видел кого подозрительного рядом?» «Да тут весь город подозрительный, я огляделся». «Кстати, капитан Саватеев так и не поздравил с повышением». «Спасибо», — опер неожиданно смутился и кашлянул. «Тут это, ищем одного из этих, из братков. Он в твою сторону бежал со всех ног». «Ну, у меня тут не комок с пивом, который надо крышевать», — я хмыкнул. «И не сауны с девочками, и не бильярд. Так что, братве, у меня делать нечего, тем более бежать сломя голову». и милиционеры разом заржали. Савотеев снова откашлялся, подул на руки и достал из кармана теплые варежки из шерсти. «Мало ли», — пробурчал он, натягивая варежки. «Чаю?» — предложил я. «Студент все равно в кладовке в подвале, туда не спустятся. А так развею подозрения, тем более они на задании, и чьи им гонять некогда». «Некогда», — подтвердил Саватеев. «Ушел, гад. Это точно пив заводской был. Но ничего, найдем». Он отвернулся, подошел к машине, но тут сделал то, из-за чего его прозвали Коломба. Так и знал, что она это сделает, поэтому не заходил внутрь, ждал. Еще один небольшой вопрос. Саватеев остановился и посмотрел на меня. Насчет пивзавода. Я знаю этого опера с и в целом он хороший мужик. Честный, работящий, горит своим делом, устроился в роб без блата и дослужился до капитана. И тогда помню, как выручил нас с тем полевым командиром, который забрался ко мне во двор с пушкой в руках. Это действительно облегчило мою дальнейшую участь и позволило избежать кучи вопросов. Но до чего же он бывает въедливый, настырный и нудный? Вечно подозревает всех, даже коллег. Делает какие-то попытки запутать собеседника, как во всяких детективах, которые он смотрел пачками. Вот только сериал про Колумбу у нас смотрел весь город, так что все эти штучки не работали. «Твои люди вчера вечером», — начал Савайцев. — «подрались с прапором, а ночью...» «Бах!» — опера вскричал. «И у прапора башка в клочья!» «Подозрительно, не правда ли?» «И с ним еще два бандоса были». «Моего друга по этому поводу уже опросили», — сказал я усталым голосом. «И не один раз». «У которого дом сожгли? А он в отместку бахы и...» «В момент преступления», — я произнес официальным тоном, «мой друг находился именно в этом здании, что может подтвердить несколько десятков свидетелей, включая меня самого. А еще...» звонила мобила, я достал, посмотрел на экран и вытащил антенну. «Мне тут звонит Ремезов», — я показал экранчик Саватееву. «Подполковник ФСБ, если что». «Я помню», — опер нахмурился. «Вот и...» «Да, Серега», — фамильярно отозвался я по телефону, поглядывая на опера. «Вы чего там ночью устроили?» Подполковник был зол. «У нас операция сорвалась. А еще...» «Серега, у меня тут милиция пришла. Давай перезвоню через минуту в кабинете, когда один буду». Ремезов сразу отключился, а я посмотрел на Саватеева. «Я бы поболтал еще, но некогда. Дела. Бандиты совсем распоясались, а у нас комбинат готовят к запуску. Вот и приходится говорить со всеми». «Если что, вызову повесткой», — Саватеев закашлялся и вернулся в машину. Я зашел внутрь, сразу направился в кабинет, на ходу набирая Ремезова. «Теперь я один». «У нас операция сорвалась из-за ваших разборок», — кипел ФСБшник. «Мне агента пришлось отзывать. Я не твоя крыша, чтобы прикрывать от братвы». «Сейчас расскажу. С самого начала», — спокойно сказал я, усаживаясь в кресло. «На нас несколько дней назад наехал Черномор из-под Иркутска. Очень крупный бандит. Вернее, не на нас, а на комбинат. Про этого я знаю», — отозвался Ремезов, понемногу успокаиваясь. «И что его грохнули у вас ночью, тоже знаю. А вот то, что он на комбинат наехал, не в курсе». Я с Белоглазовым давно не говорил, все было некогда. И агент про это промолчал, но мы с ним по телефону говорили. Он хотел отобрать себе угольный разрез, чтобы мы на его условия пошли. Мы отказались, он уехал. «Так просто?» — Ремезов хмыкнул. «Смогли убедить, он при всех сказал, что уедет, а сам остался. Ну и кроме этого, много чего сказал». И если вкратце, он подговорил пив заводских на меня напасть. Один даже избил моего человека. Потом выяснилось, что он с Черномором заодно, что не понравилось Крюкову. «Кто его кончил?» — спросил подполковник. «Черномора. И кто там рядом был? Тот парень, которому тогда летом Крюкова заказали. Поэтому ты его отправил на самолете в Новосиб. Мне доложили про это. Его я отправил отсюда, потому что сразу все подумают на него и могут прихлопнуть. Кто завалил Черномора, я свечку не держал, своими глазами не видел. А что до операции, я вообще не в курсе, что это за операция и где она проходила. Бандиты сами между собой что-то решали, а я всю ночь против них держался. Так, Ремезов успокоился окончательно. «Давай сначала. Значит, на комбинат наехал Черномор». Я с ним поговорил, и он съехал. А перед этим много чего сказал про местную братву, что те его сразу не взлюбили. Потом он подговорил пивзаводских, а еще договорился с мясокомбинатовскими за спиной у пивзавода, а те и рады были вмешаться. «Для чего?» «Я бы знал». «Думаю, хотел закрепиться в городе, вот и начал свои комбинации проворачивать. Думаю, твой агент больше может сказать, но не выгорело». «Понятно», — проборчал Ремезов. «В курсе, кто слил операцию местному УБОП?» «Не знаю я про эту операцию, но и сегодня меня звали Эдик и Крюков, чтобы про разборку с прапором говорить». Вот тут подозреваю, что они позвали мириться, как раз чтобы мы никак не смогли чему-то помешать. А то если в городе все бы на ушах до сих пор стояли, ничего бы они не смогли сделать. Есть смысл. Судя по звуку, Ремезов закурил и о чем-то задумался на несколько секунд. Максим, голос уже совсем спокойный. А что ты там наплел агенту про какого-то директора? А вот об этом нам с тобой нужно поговорить лично. Это важно, в первую очередь для тебя. Хм, но я все равно скоро буду у вас, разбираться, кто слил. Но смотри, Волков, если это ты грохнул Черномора... Ох, да я вас...» — он выдохнул. «Хотя вот никто же у нас не ожидал, что он сюда полезет». Все думали, что он в Братске на алюминиевый завод наедет, как Захаров в свое время. Наехал, и другие тоже полезут, так что работы много, и об этом нам будет нужно поговорить. Ладно, понял. Ремезов отключился. Я медленно убрал антенну и поставил телефон на зарядку, потом поглядел на компьютер, который мне недавно поставили, но еще не подключали провода. На каникулах этим займется Кирилл, если все будет спокойно. Тем более, он давно ждал. Пока же все утихло, милиция больше не приезжала. У нас были бы проблемы, если бы кто-то увидел, как студент заходит сюда. Но ему повезло. Я попросил Руслана привести его. «Ну, Волк, век должен буду», — сказал студент, усаживаясь напротив меня. «Думал, все, сейчас повяжут. Раз ОМОН подтянули, значит, Руб за нами гнался. А с ними в последнее время вообще договариваться невозможно». «Серьезная операция у вас была?» — спросил я. «Да, но не знаю, все нашли или нет». Студент достал сигарету. «Там несколько фур. Мою взяли точно. Что с остальными?» — он пожал плечами. «У меня не курят, Ваня» а в курилку на улицу пока не выходи, еще светло. Как стемнеет, подгоню джип к крыльцу и тебя увезу. Лады, волк, за это буду должен, — он вздохнул. Вот только кто нас сдал? Интересно. Душман? — предположил я. Я бы тоже на него подумал, но он там крутился, сам чуть не попался. Хотя он мог. А вообще, что ты сразу на душмана думаешь? Ваня подняла взгляд на меня. «Он так-то свою долю имеет с дела. Он же тебя грохнуть хотел в сентябре». «Было дело», — с хмурым видом пробурчал он. «Но сдал кое-кто другой». Я посмотрел на него внимательнее. «Ну, свои долги Ваня возвращает всегда и ценит, когда ему помогают». Так что ему сказать можно. Мне пригодится человек, который знает всю их кухню изнутри. Сможем обдумать все лучше. Такое дело, Ваня, но только между нами. Без базара, — подтвердил он. Душман был вместе с Черномором, прапором и пианистом в том кафе, — сказал я. А ты откуда знаешь? Он тут же оживился. Погоди, это ты их грохнул? «Или твои люди?» «Понял. Ха! Точняк, допёр. Славка, его же тогда подтянули, чтобы Иваныча убить. Явно не просто так. По нему видно, что в таких делах сечёт». «Вот ты знаешь, и они тоже на него подумают». «Да я никому не скажу, волк. Отвечаю. Но вот душман, сука, падла». «Подведет он нас под статью или в могилу отправит». «А его чё, не грохнули сразу?» «Погоди с этим, Ваня», — сказал я, подняв руку. «Душман — человек опасный и злопамятный, и в то же время он любимчик Крюкова, и делал для него много всякой дерьмовой работы, которую никто другой делать бы не стал». «Ну, тут да», — студент закивал. «Иваныч его не даст в расход пустить». Но душман и про тебя не забудет, и про нас помнит. Как появился повод, он нас едва не поубивал, но не осилил. Теперь будет терпеливо ждать. И с тобой тоже захочет расквитаться когда-нибудь». «Ага», — он снова закивал. «Давай его тогда просто замочим». «Ваня», — устало произнес я, — «сколько раз его пытались убить?» «Точно», — Да на моей памяти только раз пять или шесть. Ха. Он же, сука, будто чует, когда его убивать приходят. Ни у кого не вышло. Ни у Гоши, ни у Черепа, ни у майора, ни у остальных. Вот поэтому нужен другой вариант. Надежный, без промаха. Предъявить ему за то, что с Черномором был? Так надо же Славку подтягивать. А его за это, сам понимаешь, все узнают. «Не торопись пока. Я поднялся с кресла и подошел к окну, глядя на магазин через дорогу. Дело сложное, а если вскроется, больше всех попадешь. Без причины бригадира завалить нельзя. А подойдем к Рюкову со Славой, не факт, что он нас выслушает. Сам же говоришь, когда та история с покушением вылезла, ничего за это душману не было». А вот мы тогда подставимся, что хотим по нему ударить. Хитрый этот человек, так просто его не возьмешь». «И что предлагаешь?» — студент нахмурил лоб. «Пока ты разбираешься с вопросами, срисовали тебя или нет. Тебя же ищет РУОП, и свои могут задать вопросы, что с грузом». «Могут, да, но разберусь». «А я хочу кое с кем поговорить про Душмана», — задумчиво произнес я. «Есть один человек, и он даже не один». «Мишаня Дунаев его бы сразу грохнул», — сказал студент, но помрачнел. «Хотя и меня бы с ним за компанию. Не забыл он про брата, тогда плохо вышло». «Душмана и о Мишане не забыл. Зато еще есть Виктор Крюков, двоюродный брат Игоря», Он тоже за что-то душмана не любит. «Слушай, в натуре!» — студент закивал, оживляясь. «Сразу как его увидит, так набычится весь, огрызается. А тот его постоянно подкалывает, особенно когда Иваныча рядом нет». «Ладно, Ваня, давай увезу тебя, уже темнеет». Темнело совсем рано, а уличного освещения в городе с огромными долгами перед энергосетями было мало. Без проблем увез студента на его точку, и оттуда поехала в залинейную часть в старый дом. На улице теперь выглядело так, будто выдрали зуб. Отсутствие дома Жени сразу привлекало внимание даже в темноте. Выгорел домик сильно, разрушился, но зато не пострадали гараж и сарай. Конечно, все самое ценное было в доме, так что Женьку надо куда-то устроить. Пока он торчит у моего деда, но в этом доме тесно втроем. Сегодня заберу его на свою съемную, завтра куда-нибудь пристроим. Я зашел в свой двор. Жившая теперь у нас овчарка по кличке Серый слоем подбежала ко мне и обнюхала руки. В бане, стоящей в стороне, горел свет. Из кирпичные трубы шел густой дым. Дед натопил баню, обещал еще на днях. В сенях стоял покрытый копотью сейф, открытый. Женя все хотела взять себе такой, несгораемый. Никто не знал, зачем ему это надо, но пригодилось, хотя бы остались документы и деньги. Я открыл дверь и зашел в дом. Сразу стало жарко, печку натопили от души. Слышно, как внутри горит уголь, а сверху на ней стояли чайник и сковородка с закрытой крышкой, из-под которой бил пар. Температура у печи такая, что можно готовить прямо на ней и экономить газ. Женя сидел за столом в моей старой спортивной куртке, думая о чем-то своем. Перед ним лежала его купленная еще осенью мобила. Дорогая и совсем новая модель Nokia 8110 стоила больше штуки баксов. Женька копить деньги совсем не умел. Брал все, на что падал взгляд, пользуясь солидной зарплатой зама-директора охранной фирмы. Но насчет этого мы с ним еще поработаем, чтобы спокойно пережить грядущий август. Кирилл сидел на диване, разбирая свой школьный рюкзак и листая тетради в нем, готовясь к последнему учебному дню в этом году. По телевизору показывали очередной выпуск «Угадай мелодию», но никто его не смотрел. «Славка звонил», — тихо сказал Женя. «Уже в Новосибе, но, говорит, чуть-чуть, сразу к нам прилетит, по первому вызову». «Пусть пока там посидит, а то вопросы про него уже задают. Ты в милицию ходил сегодня?» «Ага», — Женя подпер голову руками. Один опер про прапора спрашивал, другой про дом. «Хорошо, там адвокат твой пришел, и дядя лёня там покрутился, а то бы задушили. Еще немного и повесили бы на меня и прапора, и черномора, а потом бы еще для полного счастья Листьева и принцессу Диану». «Ну ладно, смогли отбиться». «Крюков обещал компенсацию», — сказал я. «Было?» «Ага». Женя покопался в кармане мастерки и показал мне пачку долларов. «Приезжал бы чара, две таких сунул. Двадцать косарей по рыночной стоимости, плюс вещи сгоревшие. К Димке тоже приходили, дали пятерку». «Он в порядке?» «Да, завтра с ним увижусь». «С легким паром, деда Боря!» Открылась дверь. Дед зашел в дом, впуская целое облако морозного пара. Только что после бани, в красном махровом полотенце на голове и старых китайских дутиках. На плечах висела длинная клетчатая рубаха с искусственным мехом внутри, достаточно теплая для наших мест. «Кто там следующий мыться?» — хрипло спросил он. «Пока не выстала!» Мыться отправился Кирилл. А я уселся за стол, налил себе черемухового компота из трехлитровой банки, которая стояла в подполье еще с лета. Настоялся, ведь если пить сразу, он совсем невкусный. Но Женька долго думать не дал, ему хотелось поговорить. «Вот перед Новым годом устроили», — пожаловался он. Фиг отпразднуешь теперь. И негде. Главное, деньги побереги, по весне отстроишься. Или бульдозером все сравнять, магазин откроешь, или участок продаж себе купишь в городе квартиру. А завтра поищем, где тебе пожить. Лады, Женя кивнул. Хату тогда сниму рядом с работой. Завтра еще встреча будет, интересная. Я потер подбородок. — С кем? — С двоюродным братом Крюкова. История странная, Женька, вот и хочу понять, что и как. — А, ты про этого мужика? — он оживился, вспомнив про него. — Который на комбинат хочет? — Да, управляющий все равно после Нового года только будет. Но, знаешь, я чуть придвинулся к Жене, чтобы прошептать. «Не знаю, почему, но этот Виктор Крюков почему-то ненавидит душмана. А почему? А вот завтра и спросим». Тем временем центральный рынок. «Леша!» — Эдик выглянул из приоткрытой двери черного входа в кафе. «Ты проверишь, что там никто левый на те склады не заедет». «Пока менты по городу рыщут, пусть у нас эти фуры постоят». «Миша я», — поправил его Мишаня. «Пять минут назад тебе говорило, что все окей. Фуры под присмотром, загнали глубоко, никто их не спалит». «Точно говорил», — Эдик нахмурился. «Точно, точно, все под контролем, Эдуард Владимирович». «Эх, памяти не стало совсем». «Ладно, как закончишь, Леша, можешь домой идти». Воров вздохнул и вернулся в кафе. В левой руке он держал книгу про Альгамбру, которую иногда читал вечерами. Хоть опять не стал рассказывать, почему он так назвал свое кафе. Миша потер мочку уха, которая выбилась из подвязанной шапки и замерзла и едва собрался войти в кафе, как его остановил мантер на самом выходе мишаня прохрипел тот я тут заходил в бухгалтерию в тот кабинет где ремонт еще идет голос у него прокуренный говорил он редко обычно только по делу и редко когда употреблял феню в разговорах с посторонними в отличие от этика зубы он себе не менял так и ходил со стальными коронками в перемешку с черными зубами. Ну и... Миша посмотрел сверху вниз. «Там никто не работает», — старая урка закурил Беломор. «Но телефон уже провели и аппарат поставили. Звони куда хошь. «Ну и чё?» «А вот то, что ты там вчера ходил зачем-то утром». «Слушай, монтер, если ты мне что-то сказать хочешь...» Миша наклонил голову, похрустев шеи. «Так говори». «Там аппарат новый. У него кнопка есть такая». Монтер нахмурил брови. «Повтор вызова называется». «И знаешь, кто там ответил, когда я ее нажал?» «Некий майор Рыбин из Новозаводского УБОП». «Так что теперь понятно, почему мусора про груз узнали». Миша без всяких слов достал выкидуху, со щелчком раскрыл и упер монтеру в горло. Лезвие китайского ножа тупое, но воткнуться сможет легко. А рядом уже не было никого, кто мог это увидеть. «Знаешь, я сейчас сюда ткну, и ты услышишь шипение, как воздух из трахеи выходит», — ледяным голосом произнес Миша. «Но ты уже ни хрена сделать не сможешь, потому что будешь подыхать». «На понт меня не бери, Шелупонь. «Я не беру. Захочу убить — сделаю. И заточку свою брось на землю, я ее видел». Раздался звон, когда монтера выпустил свое оружие, и заточенная железяка упала на камень. Миша усмехнулся. «Вот оно че! Но ты, монтер, много на себя взял. И что, хотел с меня бабла срубить, поэтому к Эдику сразу не пошел?» «А не дал бы, ты бы меня за заточкой в печени, все, Потом бы Эдику настучал. «Спросить хотел, а не за спиной говорить», — прохрипел монтер. «Почему так вышло? Тебя же, Эдик, из такого говна вытащил, а ты ему так отплатил?» Я его не сдавал и про весь груз не говорил. Менты узнали только про одну фуру. «А почему?» «Там были душманы студент Мне их Эдик давно обещал. Из-за студента Пашка попался, а душман его брата череп отдал. Знаешь, что с ним там сделали? И чё, годами ждать, пока Эдик соберется с ними разобраться, сначала они, потом череп. Убери перо, сказал монтёр, глядя тяжелым взглядом на Мишу. Или бей, раз достал. Все равно тебе хана придет за это. Вокруг нашей. «О, храбрый!» — Мишаню усмехнулся. «Матерый бродяга, кто ты там? Жулик или козырный фраер? Не знаю я ваши звания, блатные. Но ты послушай. Думаешь, я не знаю, как вы с Эдиком сдали Захара федералам?» Лицо Монтера мгновенно изменилось. Мишаня хмыкнул, выпустил его и оттолкнул. «Так что предъявлять мне ты права не имеешь». А уж если кто из вашей кодлы про это узнает... Ох, Миша не вытер нож и сложил. Но ты это, не минжуй, никому не скажу. Мне дела до этого Захара нет. А узнал я из надежного источника. Эдик придумал схему, а ты с комитетчиком встретился в Чите. Так что... Миша развел руками и ехидно улыбнулся. Ты тоже вляпался. «Ты бы с Эдиком лучше сначала посоветовался по этому вопросу». Монтер потер горло и посмотрел на пальцы. «Он бы тебе подсказал, что сделать надо. И вернее, чем ментам всё сдать». «И что именно?» — Миша убрал нож в карман. «Студента свои могут замочить. Сначала его, а потом можешь душманом заняться. Или сразу на черепа выйти». И без всего этого. Почему его свои могут завалить? Подумают, что это сам студент груз сдал, а из-за этого сам смог уйти. Хвосты остались, и тем более есть инфа, что с ним стукач был один. А стукачок этот из банды цыгана, который мало того мент бывший, так тоже стучал. Все сливали чекистам. Надо только об этом грамотно намекнуть. «И как это сделать?» «А что?» — Майнтер усмехнулся. «Теперь-то мы тебе нужны...»